Глава вторая. Остерегайтесь синдрома самозванца. Как это не грустно признавать, но дети могут быть жестоки друг с другом. В юном возрасте мы неосознанно впитываем расстановку сил в нашей культуре. Некоторые дети примеривают её на себя, чтобы укрепить своё положение в школе, а другие годами носят отметины из-за такого оболванивания. В январе 1969 года, когда я пошла в школу в Гранаде-Хиллз, Прошло всего несколько лет после беспорядков в районе лос анджелеса уотс и парада Куклукс-клана на улицах соседнего Глендейла. Эти события имели локальный масштаб, но вся страна бурлила. Вьетнамская война шла полным ходом. Мартина Лютера Кинга-младшего убили в апреле 1968 года. Затем последовало убийство Роберта Кеннеди в июне того же года. «Я пошла в первый класс в белом пригороде расово-напряженного города в бурные для Америки времена. Можете себе представить расстановку сил в школе, где забияки только подливали масло в огонь и удары, которые получало мое самолюбие. Ученые доказывают, что маленькие девочки не остаются в неведении о том, как устроен мир, или полностью уверенными в себе, так долго, как это принято считать. Исследование 2017 года обнаружило, что к шести годам начинают устанавливаться гендерные стереотипы. То же самое справедливо и для расовых стереотипов. Наша склонность судить людей по их этнической принадлежности резко набирает силу от 6 до 10 лет. В этом уязвимом возрасте дети перенимают социальные ожидания своих родителей и учителей и начинают применять эти ожидания к себе и окружающим. Другими словами, если пятилетняя девочка ощущает себя такой же, как любой другой ребенок, то шестилетка, а именно столько мне было, когда я приехала в Калифорнию, начинает оценивать себя с точки зрения расы и пола. Она начинает прикладывать эти ощущения к своим способностям и возможностям так, чтобы они соответствовали социальным нормам. Так что если в первом классе девочка может любить математику, то к третьему она, возможно, скажет, что ничего в этой науке не понимает. Если в детском саду такая девочка, как я, может дружить со всеми детьми, так больше не будет, когда она осознает, что ее тянет к друзьям, которые выглядели бы и вели себя как она. В Гранаде-Хилл с конца 1960-х не было детей, которые выглядели бы как я. Я выделялась как белая ворона. Мама ожидала, что нам, детям, будет не просто расти в такой обстановке, поэтому она вступила в организации, которые напрямую влияли на нас. Это было способом расчистить для нас путь и убедить, что в случае нужды она сможет поддержать нас. Мама стала руководителем родительского комитета, работала в церкви и в скаутской группе. Тем не менее, с многими вещами мне приходилось справляться одной, например, со своей дорогой в школу. Каждое утро я шла вдоль дороги, идущей параллельно главной автомагистрали города, бульвару Бальбоа. Я плелась вдоль неё в сухом пыльном воздухе, неся свою коробочку с завтраком, и ничто не закрывало от меня проносящиеся мимо микроавтобусы и мустанги с откидным верхом. Ничто не прикрывало и меня от них. «Эй, маленькая негритоска!» — кричали люди из открытых окон машин. Убирайся обратно в свои джунгли. Когда я приходила в школу, только переступив порог, сразу чувствовала вокруг себя сгущающуюся атмосферу недовольства. Чужая, посторонняя, изгой. Сразу же начинались насмешки и издевательства. Дети указывали на меня пальцами и хихикали, ставили подножки и толкали на детской площадке. Это случалось так часто, что у меня до сих пор остались шрамы на коленях. Но проблемы не заканчивались только детьми. Школьная администрация также страдала расовыми предрассудками. В школах Калифорнии были специальные классы для одарённых учеников, программа, носившая название «Образование для талантливых и одарённых». Gifted and Talented Education, GATE. Мне всегда нравилось учиться, и особенно хорошо я успевала по математике, так что, достигнув необходимого возраста, я с лёгкостью прошла тест GATE. Меня приняли в программу. Пока школа не решила, что что-то пошло не так, и тест нужно провести повторно. Все в программе прошли его заново, и на этот раз я была единственной, кто не получил проходного балла. Мы все знаем, что жизнь несправедлива. Это несправедливо — одна из первых детских жалоб. Вместо того, чтобы пытаться как-то исправить ситуацию и сделать её более справедливой, меня вырастили так, чтобы я принимала такое положение дел, как должное. Жизнь действительно несправедлива. Она никогда таковой не была и не будет. Это факт, и вы не можете его изменить. Так что мы не можем использовать его как оправдание. Когда что-то случается, мы должны решить, что будем с этим делать. В нашей семье не жаловались на несправедливость. В особенности нам никогда не позволяли думать, что наша принадлежность к афроамериканцам нам мешает. Как я позднее узнала, мои родители сделали этот выбор, потому что не хотели, чтобы мы заостряли внимание на постоянных проявлениях расизма вокруг нас, искали его повсюду и таким образом ограничили свои возможности. Они считали, что, если мы так сделаем, это действительно будет нам мешать. Не позволяя использовать расизм как извинение, родители надеялись дать нам силы преодолеть его. Это не тот выбор, который родители должны делать за детей. Но жизнь несправедлива. Когда я была ребёнком, у меня было единственное объяснение причины, по которой я провалила второй тест Гейт. Я была недостаточно умна. «Очень плохо, Шелли», — сказала мама, обнимая меня. «Просто подтяни оценки, и, возможно, на следующий год ты попадёшь в программу». Много лет спустя мама признала очевидную вещь. Школа придумала оправдание, чтобы исключить меня из программы. Мама и папа явно ощущали силу подспудных расовых предрассудков в Гранаде-Хиллз. Среди соседей даже ходили слухи, что родители принадлежат к партии черных пантер. Американская леворадикальная организация чернокожих, ставившая своей целью продвижение гражданских прав чернокожего населения. Тем не менее, как и в любом другом месте, в гранаде хиллс мы встретили множество хороших людей». Летом почти всё свободное время мы плавали в бассейне у соседей, и я сблизилась с несколькими девочками из своего класса. Мама всегда нагружала нас таким количеством дополнительных занятий, с каким мы только могли справиться. Её способ — вывести нас из униженного положения, одновременно дав нам столько умений и возможностей, сколько получится. Я вступила в гёрл-скауты под именем Брауни, коричневая, и брала уроки балета. Я начала привыкать и больше чувствовать себя как дома, но всё ещё не могла принять реальность того, что некоторым людям я никогда не буду нравиться. Это понижало мою самооценку. Когда класс делили на команды, меня всегда выбирали последний и порой не брали в игры, что я воспринимала как личное оскорбление. Я полагала, что если буду милой и хорошей со всеми, рано или поздно они научатся ценить меня. Некоторые дети так и не поменяли свои убеждения. Через пару лет после переезда в Гранаде-Хиллс я в одиночестве шла из школы домой, мечтая о чём-то своём, размахивая коробкой для завтрака в одной руке и неся в другой книге. Так я приблизилась к улице, которая шла параллельно Бальбоа. Я почувствовала их приближение раньше, чем увидела, если такое вообще возможно. Два мальчика крались вслед за мной, прячась за живой изгородью. Это были мои одноклассники, я видела их каждый день. Они что-то кричали, но я с трудом могла их расслышать, потому что упала навзничь, увидев, как разлетелись в стороны моей книги и коробка для завтрака. Потом я почувствовала острую боль, ударившись о землю. Я вспоминаю это так, как будто всё происходило с каким-то другим человеком, но именно я лежала на тротуаре, пока двое мальчишек били и пинали меня. Машины проезжали мимо, их пассажирам прекрасно было видно эту картину, но никто не остановился, и рядом не было взрослых, которые могли бы вмешаться. Я не отбивалась. Я сжалась в комок, прикрыв голову руками, и плакала, пока они меня избивали. «Что я сделала? Почему это произошло? Кто-нибудь, помогите! Почему они меня так ненавидят?» Через несколько минут мальчишкам либо наскучило их занятие, либо их что-то спугнуло, но они убежали. Избитая, окровавленная, плачущая, я собрала свои книги с разорванными обложками. Я нашла термос, который вылетел из коробки для завтрака, и разбился. Я уложила его обратно и пошла домой. «Привет, Шелли!» — крикнула мама из кухни, услышав мои шаги у передней двери. Обычно я кричала «я дома» и бежала к ней на кухню, но сегодня я ничего не ответила. «Шелли!» — позвала она. «Что случилось?» Я промолчала. Мама вышла из кухни и увидела, как я выгляжу. «Шелли! Бога ради!» Когда она обняла меня, по её лицу можно было понять всё, что она подумала. Я снова начала плакать, не контролируя себя. Так сильно. что долго не могла рассказать, что же со мной произошло. На следующий день мама отвезла меня в школу и поговорила с директором. У мальчишек были проблемы, но это не обязательно означало, что моя жизнь станет легче. Вред был нанесен, и потребовалось много времени, чтобы исправить его. В каком возрасте мы учимся принимать жестокость на свой счет? Когда мы начинаем верить, что в ней была наша вина? Что мы этого заслужили? Для девочек, особенно для афроамериканских девочек, и особенно для тех, кто живет в российской среде? Такой перенос неизбежно происходит еще в раннем возрасте. Все эти маленькие травмы копятся, и когда обрушивается большое несчастье, этого достаточно, чтобы полностью разрушить самооценку девочки. Подобный опыт в детстве может привести к тяжелому случаю синдрома самозванца в дальнейшей жизни. Это психологическое явление происходит, когда вы начинаете верить тому, что несправедливое общество говорит о вас. Оно особенно распространено среди девочек и женщин, и в большей степени среди цветных женщин. но может поразить любого яркого и амбициозного человека, вторгшегося на чужую территорию. Синдром самозванца проявляется как ощущение тревоги, томительное чувство, как будто ты каким-то образом не заслуживаешь своих, с таким трудом, заработанных достижений, которые могут принадлежать кому угодно, только не тебе. Эффекты от синдрома самозванца проявляются неосознанно, как мучительное и неуловимое сомнение. Оно незаметно проникает в самые глубины мозга, Когда кто-нибудь делает тебе комплимент или говорит о качестве твоей работы — пик. Когда тебе предлагают возглавить группу или получить повышение — пик. Каждый раз, когда ты чувствуешь себя уязвимой или сомневаешься в себе, синдром самозванца шепчет. «Однажды они поймут, что я вовсе не такая крутая, как они обо мне думают». Знакомо звучит? Недиагностированный синдром самозванца может серьезно подорвать ваше стремление. Если вы на самом деле не верите в себя, Трудно принять мысль о том, что рассчитанный риск необходим для достижения ваших целей. Вы можете провести целую жизнь, собирая навыки и знания, нужные для успеха, но так никогда и не наберетесь уверенности их куда-то приложить. Если у вас нет безопасного окружения, которому вы можете доверять, вы, возможно, так и не найдете в себе храбрости получить ученую степень, работу или ту жизнь, которую действительно хотите. Неважно, какие удары вы получили в своей жизни, физические или эмоциональные, Не давайте синдрому самозванца ограничивать вас. Вы можете научиться работать с ним. Вот так. Шаг первый. Осознайте, что вы попали в хорошую компанию. Многие известные люди живут с синдромом самозванца. Временами его скользкие щупальца вторгаются и в мою жизнь, даже сегодня. Шаг второй. Отмечайте моменты, когда с вами начинают говорить эти внутренние голоса, критикующие и заставляющие сомневаться в себе. Осознайте, что они лгут вам. Не верьте им. Шаг третий. Поверьте людям, которые признают ваше достоинство О них мы поговорим в главе 3. Когда люди делают вам комплимент или продвигают вас, они делают это, потому что вы заслужили. Не подвергайте их мнение сомнениям. Шаг 4. В моменты, когда вы не чувствуете себя уверенно, вместо того, чтобы дать синдрому самозванца взять верх, используйте подход «Играй роль, пока король не станет тобой». Изображайте уверенность, которую вы хотите иметь, пока она в вас не прорастет. Я до сих пор использую этот фокус. Придя на первое заседание Совета директоров в компании «Верайзен», я перепугалась до ужаса. «Верайзен» была 14-й в рейтинге «Форчун 500». В ее Советы директоров входили эксперты мирового масштаба и генеральные директора компании из «Форчун 500». Да, я была генеральным директором и имела опыт работы в Совете директоров, но в значительно более мелких компаниях. Я подготовилась настолько, насколько смогла, и обратилась к действующим членам Совета за помощью. Но когда пришло время идти на совет, я, несмотря на свою нервозность, изобразила на лице уверенность, стояла прямо и повторяла про себя мантру. «Веди себя так, как будто знаешь, что делаешь, слушай внимательно и, в конце концов, поймешь, как поступить». Шаг пятый. Очень трудно поверить в себя, если вы выросли в обществе, не ожидающем от вас многого, но это необходимо — преодолеть препятствия и поверить в себя. Из того, что вы прослушали ранее, понятно? что разоружить синдром самозванца за один раз не получится. Чтобы излечить нанесенные еще в детстве раны и уменьшить влияние синдрома самозванца на мою жизнь, я повторяла все эти шаги много раз, начиная с предподросткового возраста и все те годы, которые понадобились мне для подъема по карьерной лестнице. Далее мы снова рассмотрим каждый из них более подробно. покажи если вы хотите что-то вынести из этой главы, запомните следующее. Жизнь несправедлива. Это нормально. Но жизнь и не невыносима. Она просто несправедлива. В том, что вам все дается труднее, вашей вины нет. Но вы не должны позволять этому ожесточить вас. Не обвиняйте в себя и не тратьте силы на то, чтобы винить других. Если вы позволите несправедливостям определять вашу жизнь, так и будет. Но если вы выбираете содержание своей жизни, верите в себя и вступаете в союз с другими людьми, которые верят в вас, вы найдете способ жить так, как хотите.